Скоро слух подтвердился. Петр раздразнил уличных мальчишек, которые попотчевали его песком и камнями, и бургомистр издал объявление, чтоб никто не смел оскорблять знатных иностранцев, которые хотят быть неизвестными. Напрасно после того царь старался сохранить свое инкогнито, отказался от почетных приглашений, от удобного помещения, говоря, «Мы не знатные господа, а простые люди. Нам довольны и нашей коморки». Жил в коморке, а купил буер за 450 гульденов. Толпа преследовала Петра, что приводило его в ярость, сдерживать которую он не выучился в Преображенском с потешными конюхами. Однажды, проталкиваясь сквозь неотвязную толпу, он был особенно раздражен глупую фигуру какого то марцена и дал ему пощечину марцен пожалован в рыцари закричала толпа и прозвание рыцарь осталось за марценом навсегда из амстердама дали знать о приближении русского посольства и петр поехал туда прожив В Саардаме восемь дней. 16 августа Лефорт с товарищами торжественно въехал в Амстердам. Прием был великолепный. Петр участвовал в празднествах, которые давали посольству генеральные штаты, зная о присутствии самого царя. В Амстердаме знакомее всех других имен Петру было имя бургомистра Николая Видзена, Еще при царе Алексея Михайловича Витзен был в России, проехал и до Каспийского моря, был известен как автор знаменитого сочинения «Татария восточная и южная», как издатель «Избрандедесово путешествия в Китай». Витзен сохранял постоянную связь с Россией. Его издания были посвящены царям. Он исполнял поручение русского правительства по заказу судов Голландии. Находился в переписке с Лефортом. К Видзену обратился Петр с просьбой доставить ему возможность заняться кораблестроением в амстердамских верфях. И Видзен поместил его на верфи Ост-Индской компании, где нарочно для него заложен был фрегат. Получив об этом известие, Петр ночью поехал в Сардам, забрал там свои плотничьи инструменты и к утру возвратился в амстердам чтобы немедленно же приняться за работу волонтеры приехавшие с посольством были также размещены по работам пётр откликался только когда ему кричали плотник пётр сардамский или мастер пётр но когда обращались к нему со словами ваше величество или милостивый государь Поворачивался спиною.